Глава 12. Треугольник судак Червонец-Зуфар был печально известен как место, где очень часто пропадали торговые суда. Этот треугольник мог поглотить целые караваны, если их владельцы экономили на хорошей охране и надеялись только на купеческую удачу. Обойти это непокойное место было трудно, поскольку приходилось делать крюк, удлиняющий путь несколько раз. к тому же периферийные области этого треугольника были нестабильны и помимо огромных скоплений мигрировавших астероидных масс изобиловали гравитационными ямами и РН ловушками вот почему многие всё же шли на риск прорываясь на скоростных уиндерах на пичканах аппаратуры создания помех Несколько раз отдельные соединения флотов тех или иных государств пытались наказать местных разбойников и обезопасить переход для торговых судов. Однако даже после поражений грабители быстро восстанавливали силы и случалось, и сами атаковали военные корабли и захватывали их в качестве трофеев. Пострадавшие жаловались правительству Союза 27, в которое формально входили эти три планеты. Но там только беспомощно разводили руками. Руководство разбойничего анклава не поддавалось никакому контролю, а при случае напоминало, что может вдребезги разнести силы безопасности Союза. На этом все разговоры о принятии мер и заканчивались. Тайные операции, ставившие целью физическое уничтожение лидеров треугольника, тоже не давали результатов, поскольку генералы разбойного бизнеса жили не на планетах, а на своей главной базе Revolution 2, где были сосредоточены немалые силы треугольника. Жизнь на базе не замирала ни на секунду. Военные чины всех уровней постоянно принимали информацию, отдавали распоряжения, совещались и уходили спать, когда заканчивалась их смена. Сотни тысяч служащих пониже рангом обслуживали приходящие из походов корабли, осматривали привезённые трофеи и сортировали пленных, часть которых шла на обучение курьерской работе, а остальных спускали на планету Треугольника. Там, среди бескрайних полей и болотистых пустошей, выращивались миллионы тонн наркосодержащих культур, которые перерабатывались на месте и поставлялись во всех направлениях. Специальный департамент разбойничьего анклава разрабатывал маршруты доставки наркотиков, а также отслеживал конъюнктуру рынков и потребительский потенциал тех или иных планет. Он располагал мощнейшей сетью тайных агентов, которые осторожно управляли процессами сбыта и устраняли возникавшие на местах проблемы.